Глава тридцать восьмая Я месила вязкую грязь босыми ногами, продираясь по лесу. Все глубже заходила в темную чащу. Ветер бил в лицо холодными потоками. Завывал, трепал листву, мешал мне идти. Грязь постепенно превращалась в топь, засасывала все глубже при каждом шаге. Но я упорно шла во тьме в спасительное место. туда, где моя душа притёт покой. Там всегда тепло и тихо. Там я была по-настоящему счастливой. Но путь тернист и опасен. Трясина безжалостно хватала жертву за ноги и пожирала с жадным хлюпанием. Уже по пояс меня поглотила. Когда впереди я увидела хижину, в окнах которой горел свет, из трубы шёл дым, а на крыльце сидел огромный серый волк. Его глаза горели жёлтыми цитринами, словно маячки, на которые надо плыть. Я знала, видела, чувствовала, что он ждёт меня, что тоскует и охраняет дом ценой собственной жизни. И так будет всегда. Эгри должен был вырваться крик, но слова застряли в горле. Он меня не слышал. Я отчаянно барахталась в болоте, хваталась за протянутые деревьями ветки. подтягивалась, искала опору и из последних сил двигалась дальше. Если не справлюсь, если здесь утону и трясина затянет на дно, то никогда не выберусь из тьмы. Навсегда останусь меж сном и явью. И силы стремительно покидали. Тяжело бороться с жадным зевом чёрного болота. Оно так просто не отпустит. Не насытилась ещё невинной душой. Бурлила, рычала и чавкала. А у меня веки в свинец превратились. Держать глаза открытыми стало неимоверно сложно. Но из хижины вышел высокий темноволосый красавец на здоровых ногах. Улыбнулась, узнав Лекса. Он махнул мне рукой, подзывая к себе. И вот ещё пара рывков, и добралась до земли. Выползла на мягкую траву, подскочила и на всех парах побежала к нему. "Лекс!" кричала она надрывие. Но мираж развеялся, когда добралась до места силы. Руины пожарища освещались лунным светом, что пролился с небес холодной дорожкой. Завыла от одиночества и пустоты. Подбежала к разрушенной лачуге и упала на колени. Коснулась круга ладонью, и меня, будто разрядом молнии, прошила насквозь. Вскинула голову к небу, чувствуя, как в грудь вливается сила. очнулась в такой дикой панике, что свалилась с кровати. "Ой, Синтия!" подбежала ко мне Сиверия. Я не сразу сфокусировала на ней взгляд и узнала в прислужнице подругу. "Ты как? Я уже думала лекаря звать. Ты кричала во сне, Лекса звала". Подхватила она меня под руки и вернула на кровать. Та самая комната из окна которой я выпрыгнула этой ночью. Трое суток тебя добудиться не могли. Я, господин Ульцу, сейчас скажу, что ты очнулась, затараторила подруга. Я вцепилась в её руку и заглянула в глаза. Не надо, останься. Скажи, где Лекс? Она заботливо укрыла меня одеялом и протянула стакан воды. Ой, тут такое творилось. Я в один присест осушила стакан и закашлялась. Приезжал глава королевской гвардии. Каждого допрашивали. Пока во всём разобрались, чуть не посидели мы все. Во время очередной охоты на ведьму Люций забрался в её логово и оказался в ловушке. Гадина вселила в него тёмную сущность и сдохла. Оттуда он вернулся уже другим и устроил своё логово в амбаре. Раздвоил тело, чтобы питаться от него жизненной силой. Подверг нашего Люция ритуалу, а сам занял его место на должности инквизитора. Когда узнал, что Лекс жив и избавился от него наняфразбойников, но генерал выжил и долгое время жил в лесу. Да ты и сама знаешь, заулыбалась Сиверия. В общем, по месте от скверн избавили, а Лютца наградили за убийство сущности. И где Лекс? Рванула я в порыве подскочить с кровати, но подруга остановила. Нет его, Синтия. Они с братом очень долго о чём-то говорили в кабинете, а потом Лекса посадили на коляску, погрузили в экипаж, и он уехал. А куда и почему никто не знает. Пожала она плечами и тяжело вздохнула. Люци постоянно о свадьбе говорит. Я взглянула на помолвочное кольцо и поджала губы, чтобы не разрыдаться. Говорит, что как только очнёшься, будем к торжеству готовиться. Мне надо ему сказать, что ты. Подожди, прошу, не уходи. Снова её остановила, вцепившись дрожащими пальцами в рукав. Кто знает, куда уехал Лекс? Она пожала плечами. Наверное, только Люци и знает. Говорю же, они долго беседовали. А Игорь Эгри... Волк, уточнила я. Где большой волк? Ой, вот он нас всех перепугал до жути. Я таких огромных чудищ ещё не видела. Шире распахнулись в страхе её глаза. Он же к тебе долго никого не подпускал. Так ты, бедняжка, на нём и лежала, до тех пор, пока лекс во двор не спустили. Только ему он позволил тебя забрать в дом, а потом ускакал обратно в лес. Эми твоя тоже озверела. Лежит третьи сутки под дверью покоев. Рычит, никого к себе не подпускает, ничего не ест и не пьёт, скулит по ночам. Ну, я пойду, сообщу Люцие, а то наругает. Иди, Сиверия, не хотя отпустила я девушку. Как только дверь распахнулась, в комнату ворвалась собака. Никогда я не видела Эми такой счастливой. Сразу бегу запрыгнула на кровать и веляя хвостом легла ко мне под бочок. Здравствуй, милая. Я улыбнулась и погладила мягкую шерстку любимицы. А уже через несколько минут на пороге появился Люци. Сердце моё зашлось и дыхание перехватило. В памяти всплыли картины нашей светлой любви. Всё начиналось так красиво, а закончилось. А закончилось ли? Он улыбался тепло и искренне. Как же я рад, что ты проснулась, Синти. Подошёл к кровати и сел на край. Накрыл мою руку горячей ладонью и заглянул в глаза. "Я тоже", шипнула в ответ, и внутри всё перевернулось. Уже совсем другие воспоминания подкинуло сознание. В нём большой и сильный зверь с любовью прижимал меня к мощной груди.